и всасывая живность, населяющую дно — рачков, зоопланктон и их любимое лакомство червей — нитчатов. Громадные борозды китовых оргий тянулись по всему дну в окрестностях острова Ванкувер. — Сейчас будет небольшой сквозняк, — сказал пилот. — Дэнни! Снайпер улыбнулся, открыл боковую дверь и откинул ее. Внутрь Ворвалась струя холодного воздуха и растрепала волосы пассажиров. Делавер подала Дэнни оружие. — У вас не так много времени, — крикнул Эневик сквозь грохот мотора и шум ветра. — Когда Люси вынырнет, у вас будет всего несколько секунд, чтобы выпулить зонт. — Это не проблема, — ответил Дэнни. Держа арбалет в правой руке, он выдвинулся с сиденья и переместился на распорке под крылом. — Подлетайте поближе. Делавер выпучила глаза. Я даже видеть этого не могу. Чего? спросил Энвик. Должу свалиться в воду. Не бойся, засмеялся пилот. Эти парни и не то могут. Гидроплан несся над самыми волнами на уровне рубки гудка. Они уже миновали то место, где нырнула Люси, но ничего не увидели. Пошли кругами, крикнул Энвик пилоту. Над этим местом. Люси наверняка вынырнет там еще. Гидроплан заложил крутой поворот. Казалось, море опрокинулось на них. Дэнни висел на распорках, как обезьяна, вцепившись одной рукой в дверной проем, а второй держа арбалет. Под ним обрисовался силуэт выныривающего кита. Потом серый лоснящийся горб рассек поверхность воды. «О-хо-хо!» — взявил Дэнни. «Леон!» — крикнул Форд по рации. «Это не тот кит! Люси у нас прямо по курсу!» «Проклятие!» — выругался Энвик. Он просчитался. Люси, видимо, решила не придерживаться правил. «Дэнни! Не этот!» Гидроплан опустился еще ниже. Теперь они заходили буксиру с кормы. какой-то миг казалось, что они врежутся в надстройки гудка, но пилот подправил курс, и они пронеслись над судном. Чуть впереди Люси уже снова уходила под воду и показала свой хвостовой плавник. Теперь и Энвик узнал животное по характерным насечкам на хвостовом стебле. «Медленней!» — скомандовал он. «Пилот снизил скорость?» но она все еще была высока. Надо было взять вертолет, — подумал Энвик. Они пронеслись над целью, и снова пришлось поворачивать в надежде, что кит не скроется из виду. Но Лиси не исчезла в глубине. Ее могучее тело блестело на солнце. «Обогнать, развернуться, снизиться!» — пилот кивнул. «Только не блевать!» — добавил он от себя. Он опрокинул самолет так, что казалось бы, будто он встал на кончик крыла. Через открытую дверь пугающе близко сверкала стена воды. Головер вскрикнула, а Дэнни со своим арбалетом взвыл от восторга. С этим не могли сравниться никакие русские горки. Энновик воспринимал все происходящее, словно в замедленной съемке. Он никогда не думал, что самолет может вертеться, как циркуль, опершись на крыло. Машина описала ровный полукруг и вернулась в горизонтальное положение. Гремя пропеллером, она надвигалась на китае, И приближающийся гудок. Форд, замерев, следил, как самолет провел разворот, от которого волосы вставали дыбом. Его лыжи едва не касались воды. Он припомнил, что в Тофино-Эйр работает один бывший летчик канадских военно-воздушных сил. Теперь он точно знал, кто это. Цилиндрическое тело ЮРА висело за кормовым ограждением. Они были готовы отцепить прибор сразу, как только снайпер манзит в кита передатчик. Серая спина животного была отчетливо видна. Кит и самолет стремительно сближались. Форт видел приткнувшегося под крылом Денни и горячо надеялся, что тот управится с одного выстрела. За горбок клюси выбивался из воды. Денни поднял арбалет, сощурил глаз, его палец медленно сгибался. С полной концентрацией застывшей миной Денни нажал на спуск. Лишь он один мог услышать тихое шипение, с которым стрела покинула оружие со скоростью 250 км в час. Спустя долю секунды металлический гарпун вонзился в подкожное сало кита и проник вглубь его так, что Люси даже ничего не почувствовала. Животное согнуло спину, готовясь уйти под воду. Передатчик торчал в ней под острым углом. «Попали!» — крикнул Энвик в рацию. Форт подал знак. Ран выпустил робота из своих когтей. Тот плюхнулся в воду и исчез в волнах.